Она обошла меня и потащила сумку вверх по лестнице. Остановилась, обернулась и крикнула: «Прощай, Изи Баттерфилд. Бонжур, мадемуазель Изабелла». Разразившись очередным взрывом смеха и театрально взмахнув юбками, она исчезла. Я даже не успела ответить, объяснить, что я не простая горничная, а самая настоящая камеристка ее светлости. Я постучала в открытую дверь. Никто не ответил, и я вошла. В доме явственно пахло воском, хотя не тем, к которому я привыкла, фирмы «Стайбингс» и компания, и картошкой, и еще чем-то приятным, но незнакомым. Давишний мужчина стоял у стола. За его спиной, положив ему на плечи руки с красными скрюченными пальцами, стояла тощая женщина. Они дружно повернулись ко мне. У женщины под левым глазом красовалась огромная черная родинка. «Добрый день!» — поздоровалась я. «Я... добрый?» — переспросил мужчина. «От нас сбегает уже третья горничная. Через два часа в доме прием. И вы хотите, чтобы я считал сегодняшний день добрым?» «Ну, хватит, успокойся!» — сказала женщина. «Это Изи, настоящая дрянь. Хочет податься в гадалки. Видали вы?» Если у нее есть хоть капля таланта, я царица Савская. Рано или поздно ее предушат обманутые клиенты. Вот увидишь. Она заявила это с плохо скрытым голосом торжеством и с такой злобной улыбкой, что у мне стало страшно. Захотелось повернуться и уйти, откуда пришла. Но на память пришел совет мистера Гамельтона: надо поставить себя правильно с первой минуты. Я откашлялась и, собрав всю свою уверенность, сказала. «Меня зовут Грейс Ривз». Двое устала с недоумением глядели на меня. «Я — новая камеристка». Женщина выпрямила спину и, прищурившись, заявила. «Хозяйка не упоминала ни о какой новой камеристке». «Как не упоминала?» Заикаясь от изумления, проговорила я. «Мне...» Мне точно известно, что она отправила письмо с распоряжениями из Парижа. Я сама относила его на почту. Париж? Переглянулись они. И тут мужчина, как будто что-то вспомнил, торопливо закивал и снял руки женщины со своих плеч. Конечно, сказал он, мы ждали вас. Меня зовут мистер Боули. Я тут в семнадцатом номере дворецкий. А это миссис Тиббит. Очень рада познакомиться, смущенно кивнула я. Дворецкие миссис Тиббит по-прежнему смотрели на меня весьма странно. Я очень устала с дороги. Не будете ли вы так добры позвать горничную, чтобы она показала мне мою комнату? Миссис Тиббит так поморщилась, что кожа вокруг родинки пошла складками. Нет, у нас больше горничной, пока нет. — Хозяйка, то есть миссис Эстелла Лакстон, никак не может найти подходящую. — Да, — подтвердил мистер Бойли и недовольно сжал губы. — У нас сегодня прием. У меня каждая пара рук на вес золота. Мисс Дебора не терпит изъянов. — Что это еще за мисс Дебора? Я нахмурилась. — Моя хозяйка, молодая миссис Лакстон, не упоминала ни о каком приеме. Разумеется, согласилась миссис Тиллет. Она ей не могла. Это сюрприз к возвращению мистера и миссис Лаксон после медового месяца. Мисс Дебора и ее мать готовили встречу несколько недель. К тому времени, как прибыл автомобиль Тедди и Ханны, вечеринка была в полном разгаре. Мистер Бойли получил распоряжение отправить меня к дверям, встретить молодых и проводить их в бальный зал. Как правило, это обязанность дворецкого, — объяснил он. Но сегодня он очень нужен мисс Деборе. Я отворила дверь и впустила хозяев. Тедди сиял. Ханна казалась усталой. Неудивительно, после визита к Саймиону и Эстелле. «Я до смерти хочу чаю», — объявила она. «Не так скоро, дорогая», — отозвался Тедди. Он скинул мне на руки пальто и чмокнул жену в щеку. Она, как обычно, чуть отстранилась. У нас для тебя маленький сюрприз.